Глава 15. Необходимо согласиться на предложение англичан, но сначала потребовать от этого горна выполнения всех дипломатических процедур. Раз уж вы президент независимой страны, не хуже иных и прочих, то пусть британцы поступают как положено. Гениальная мысль, ваша, преподобие. Я сам хотел сказать нечто подобное, но вы очень четко все сформулировали. Пусть они плывут себе обратно в свой Йорк за вверительными грамотами и официальным текстом договора, а потом возвращаются обратно, но уже с нормальным посольством. Как же хорошо, что я перетащил этого нектария на свою сторону. Умнейший человек оказался. «А что потом, господин президент?» — спросил Хасе Дарио. «У нас будет год, чтобы как следует подготовиться. Вот что дальше будет. Перевооружим форты, построим новые...» Проведем еще один, а то и несколько наборов добровольцев среди Алони и остальных индейцев. Много всего нужно будет сделать. — А когда они явятся снова, будем воевать? — спросил Дукас. — Если потребуется, то да. Этот договор нельзя подписывать ни при каких обстоятельствах. К тому же Наполеон совсем скоро начнет свою перенейскую эпопею, и из метрополии много войск англичане сюда не перебросят. Об этом я тактично умолчал. «А вот и торговли договориться нужно уже сейчас», — сказал Барри. «Ни к чему вызывать опасения англичан». «Но только после дипломатического признания Калифорнийской республики Британской империей. Иначе они прямо сейчас оставят тут своих людей, и мы себе под бок получим несколько профессиональных шпионов». «Хорошо, господин президент», — то ли в шутку, то ли всерьёз ответил Барри. «Но что они там привезли, нужно купить, только платить не золотом, а мехами с Аляски. Само собой! На этом совещание усечённого состава моего госсовета завершилось. Привезли с собой англичане действительно много всего, но в основном всякие предметы роскоши из тех, что мы не можем произвести. Зеркала, коньяк, серебряная посуда и прочее. Особенно пришлось ко двору огромное количество женской одежды. все таки у нас ничего подобного пока не производилось. Да и не из чего было. Привезенные из Китая семена хлопчатника мы пока в дело не пустили. Как объяснил мне через переводчика один из китайцев, «Ли, как ты там хрен выговоришь, условия в заливе Сан-Франциско не самые подходящие». Рязанов привез многолетний хлопчатник, а он очень требователен к температуре. Если, не дай бог, температура опустится ниже нуля, то все. пишите письма. Так что пока мы не закрепимся южнее Лос-Анджелеса, то и думать нечего о хлопке». С шелком ситуация чуть получше. Китайцы облазили все окрестности миссии Долорес и Монтерея и таки нашли что-то похожее на шелковицу. Надеюсь, что совсем скоро у нас появится калифорнийский шелк. Вот с чем дела действительно обстоят хорошо, так это с бумагой и картоном. Это производство выходцы из Кантона развернули достаточно быстро. Это будет очень важно в свете того, что нам, возможно, понадобится очень много картона для производства гильз для патронов. Но о подготовке к возможной войне с англичанами будем думать потом. Сначала надо их отсюда сплавить». На следующий день переговоры продолжились. Видимо, Горн с Рейнбоу поняли, что немного перегнули палку и решили подсластить пилюлю, правда, несколько своеобразным способом. «Господин президент», — начал Рейнбоу, — «я вижу, что вы уже наладили связи с Китаем». Об этом говорят китайские фарфоровые чашки, из которых мы пьем китайский же чай. Да и вон те вазы явно оттуда. Да, все верно, мы торгуем с Китаем. Компания Гудзонова залива может выступить заказчиком товаров оттуда и арендовать у вас склады для хранения, а также выступить вашим представителем для калифорнийской торговли в Европе, После завершения войны с Наполеоном, конечно. Кроме того, мы готовы открыть для вас вербовочные конторы и заняться доставкой переселенцев сюда. Думаю, что в Ирландии найдется немало желающих поселиться в этом краю. И как вы себе это представляете? вести людей через мыс и Нет, конечно, зачем? У нас будет как минимум два варианта. Или через Мексику, или через Канаду. Оба вполне осуществимы. Понятно, спасибо, мистер Рейнбоу. «Вы мне сказали очень многое. Англичане не собираются останавливаться на захвате Флориды и Кубы. Это если говорить про Новую Испанию. И они уже или вышли, или вот-вот выйдут на западное побережье Канады. Вот почему была оговорка про 49-ю параллель». «И позвольте добавить, господин президент», — взял слово Горн, — Великобритания готова выступить гарантом вашей независимости. База флота Его Величества остудит горячие головы, которые могут попробовать напасть на вас. Это действительно очень интересное предложение. Правда, в результате реализации этих предложений Калифорния будет английской колонией, но это в сущности мелочи. Да и главная опасность для нас — это как раз британский флот, а не какие-то гипотетические горячие головы. Мы, безусловно, их рассмотрим после установления дипломатических отношений между Калифорнийской республикой и Британской империей. То же самое относится и к вашим вчерашним предложениям. Разве того, что я являюсь представителем губернатора Брока, недостаточно, чтобы обсуждать наши предложения? Боюсь, что нет. Ваши предложения слишком серьёзны, чтобы подписывать их, фигурально выражаясь на коленке. Калифорнийской республике нужно официальное признание. Вот после того, как Британия откроет здесь посольство, мы с радостью подпишем договор о разделе сфер влияния на территории Новой Испании. То есть сейчас вы не будете ничего подписывать? А подписывать нечего, господин Горн. Калифорния — независимое государство, я его правитель, вы же не к туземцам в Африку приехали, и я хочу вам дать совет. Какой же? Я очень хочу заключить с вами договор, о котором мы говорили. Он мне необходим, на самом деле нет. Кто кого признает, по большому счету не важно, тем более, что и без английского короля найдется кому Калифорнию признать. Вон у меня тут цельный посол и Камергер постоянно ошивается. Поэтому, когда к нам прибудет посольство вашего короля, будет лучше, если на договоре уже будет стоять подпись Георга III. На договоре, которого, по вашим словам, сейчас нет. Так в чем проблема? Давайте составим его проект. Вот его-то вы и отвезете в Лондон. Не знаю, что там о себе думали англичане, но однозначно они поняли, что прямо сейчас им ничего не добиться. Поэтому следующие пару дней мы вместе работали над проектом договора. Помимо всего вышеперечисленного, в него вошли еще несколько пунктов, как то — право беспошлиной торговли английских купцов на нашей территории и добровольный отказ Калифорнии от торговых отношений со странами, находящимися в состоянии войны с Британской империей. Кроме того, официальной валютой республики становился английский фунт. В обмен на это флот его величества был обязан обустроить у нас военно-морскую базу, пригодную для стоянки и обслуживания 10 трехпалубных кораблей, и Великобритания брала на себя обязательства по защите Калифорнии от внешней агрессии. Пожалуй, единственной преференцией для Калифорнийской республики являлось право пользования английской патентной системой и безусловный приоритет наших патентов в доказанных ситуациях. Правда, этим еще надо было суметь воспользоваться. На самом деле, это проект абсолютно кабального договора. Если он будет принят, то положение нашей республики будет не намного лучше, чем положение 13 колоний до войны за независимость, при том без малейших шансов на изменение этой ситуации в будущем. Другое дело, что я не собираюсь его подписывать. На подобные условия соглашаются по результатам проигранной войны, но никак не добровольно. Так что сейчас я фактически делаю ставку только на то, что смогу отбиться от англичан, когда они заявятся сюда в следующий раз. Под конец визита Горна я показал ему немного из того, что можно было показывать. Мы как следует настрелялись из винтовок и пистолетов моей системы. Англичане ее упорно называли «флоридской». Англичане осмотрели строящийся пароход, побывали на лесопилке и на этом все. Остальное не для чужих глаз». 10 ноября 1807 года. поселок Гамильтона, Калифорния. Наконец-то англичане отбывают в Освоясе. Из-за их присутствия здесь была парализована нормальная работа нашего маленького государства. Мои оружейные гении что-то там придумали. Есть серьезные подвижки по антибиотикам, а я как будто выпал из рабочего процесса. Даже регулярную инспекцию золотого запаса не делал. Два английских фрегата уже на рейде, а третий сейчас проходит пролив. Пушки обоих фортов выстрелили холостыми в прощальном салюте. И на этом все. Визит просвещенных мореплавателей закончен, а наша работа только начинается. Сейчас нам срочно нужно наращивать производство оружия и боеприпасов, пожалуй, даже в ущерб всему остальному. Поэтому мне нужно как можно быстрее на оружейный завод. Посмотрим, чем меня может Лука обрадовать. Но сначала банк. С утра как раз должны были привезти очередную партию золота. Обычно меня информируют о количестве привезенного по телеграфу, но я с утра не был в конторе, поэтому не знаю подробностей». «Как его не было? А кто тогда сдал вам золото и когда?» «Никто, господин президент, золото сегодня не поступало». «Почему я об этом узнаю только сейчас? Вы должны были немедленно известить меня». Я и известил по телеграфу, как только понял, что происходит что-то неправильное, а лично сообщать вы запретили, пока с вами эти англичане. Ясно, спасибо, мистер Шварц. Вот же удивительное дело: среди шести сотен греков, отправившихся со мной в Калифорнию, затесался один крещенный еврей, помощник аптекаря, а в прошлом меняла, прогоревший как раз из-за своей принципиальности и честности. Я думал, что так не бывает, а вот и нет, честный меняла. Вот ему-то я и поручил наш первый калифорнийский банк. На пристань вы телеграфировали, запрашивали, прибыл ли Куттер с золотом. Да, господин президент, там подтвердили, что он прибыл, и мистер Пападопула был там со своими помощниками и четырьмя охранниками, все как обычно. Понятно, я отправляюсь в контору. Держите меня в курсе, если будут новости. Ситуация на самом деле серьезная. Куда-то пропал наш курьер, доставлявший золото и документы на него с приисков. Каждые две недели специально выделенный для этого кутер поднимался по реке Сакраменто до форта Восточный, забирал оттуда золото и возвращался обратно. Золото сопровождается ответственным за него курьером и Аанисом его помощниками и четвёртый охранников Семинолов, отобранных лично шаем. Схема хорошо отработанная и ранее не дававшая сбоев, но теперь что-то произошло. Едва я вышел из банка, как буквально столкнулся с одним из моих курьеров, которые обычно доставляли почту. Господин президент, беда, Хуана убили. Какого Хуана? Вашего личного телеграфиста? Сломя голову, я помчался в контору, и в телеграфном кабинете действительно обнаружил труп бедняги Хуана. Ему чем-то тяжелым проломили голову, и тут же заработал телеграф. Недалеко от пристани обнаружены тела четырех воинов-семинолов и одного помощника-курьера. Вот что я прочитал в этой телеграмме. В общем, ситуация ясна, господин президент, сказал Докараска. Злоумышленники, а это очевидно были Пападополо с помощниками, напали на охранников, убили их, а затем скрылись. При этом один из них, зная, что Шварц обязательно сообщит о том, что золото не поступило, убил и вашего телеграфиста. А потом они скрылись, скорее всего, на одной из английских шлюпок. При погрузке там был такой бардак, что нет ничего удивительного в том, что их не заметили. Закончил я мысль испанца. «Совершенно верно». «Мистер Гамильтон», — обратился ко мне Дукас. Мы можем выслать в погоню за англичанами Сан-Хуан, он их быстро догонит. Догнать-то он их догонит, но дальше что? Принудит остановиться для досмотра? А если они не подчинятся? А они почти наверняка не подчинятся, мистер Йоргис, сказал Докараско Дукасу. И что дальше делать? Драться? Вы видели эти фрегаты? Да, вы правы. Одному Сан-Хуану третий громадина не по зубам, даже несмотря на машину и новые ядра. О том и речь, старина, о том и речь. Мы допустили несколько больших ошибок и, боюсь, нам дорого придется за них заплатить. Сеньор де Караско, нужно немедленно усилить охрану приисков. Мы не знаем этого наверняка, но будем действовать, исходя из того, что англичане узнали о золоте. Они вполне могут попробовать пристать где-то к берегу и попытаться проникнуть на прииски по суше». «Ты думаешь, это возможно, дорогой?» — спросила Мария Мануэлла. «Я не считаю это невозможным». «Даже несмотря на то, что ты с ними договорился...» Золото — это такая штука, из-за которой легко нарушаются настоящие договоренности, не говоря уже о подобных нашим. Если информация о золоте попала в руки к англичанам, то мы уже сейчас можем считать себя в состоянии войны с ними. В это же время борт фрегата «Йорк», открытый океан в 50 милях от поселка Гамильтона. «Вот, господин Горн, ваша доля, как и договаривались». Да нельзя, довольный Пападополо, похлопал ладонью по небольшому, но увесистому сундучку с золотом. Этот грек пробрался в английский лагерь в первую же ночь и сразу рассказал о золоте. Сначала Горн ему не поверил, но у Пападополо были с собой доказательства. Парочка достаточно крупных самородков. Зря Гамильтон надеялся избежать духа золотой лихорадки. Да, в его посёлке, Форте Восточном и других поселениях, все было прилично. Но вот на прииске Колома царил форменный бардак с подпольными азартными играми и прочими прелестями. Эти два самородка Пападополо как раз и выиграл в карты. Хитрому греку отчаянно надоела скучная жизнь в заливе Сан-Франциско, и он жаждал удовольствий и развлечений. По меркам более цивилизованных мест он и так был уже достаточно богат, а еще и англичане предложили ему сделку. Пападополо похищает доверенное ему золото, делится им, а они обязуются доставить его с поддельниками в Йорк, откуда он уже может отправиться в Европу. Условия сделки устроили обе стороны, и горн с Пападополо ударили по рукам. В этот раз Пападополо должен был доставить золото больше, чем обычно, поэтому помогать ему должны были аж пятеро. Он довольно давно вел с ними разговоры о несправедливости, происходящего и о том, что Гамильтон богатеет за их счет, поэтому его слова легли на хорошо подготовленную почву. У Пападопола все получилось, и вот он на борту фрегата «Йорк», который доставит его поближе к настоящей цивилизации. «Спасибо, мистер Пападополо!» — сказал капитан Горн и пошел на мостик. За спиной у него зазвучали выстрелы. Это его матросы просто и без затей застрелили незадачливых грабителей. Зачем довольствоваться частью, если легко можно получить все? Когда тела Пападопола и его подельников были скинуты в воду, к Горну обратился Рейнбоу. — Что вы теперь планируете делать, капитан? Прикажете развернуться? — Нет, конечно. Гамильтон не такой дурак — и наверняка уже обнаружил пропажу этого глупца. Охрана на его приисках наверняка будет усилена, да и штурмом взять его городок мы не сможем. А если высадиться где-нибудь и попробовать захватить прииски? А дальше что? Да и не получится этого сделать, мы же видели. Гамильтона местные индейцы чуть ли не на руках готовы носить, что очень странно. И что с того?» А то, что мы не сможем добраться до его приисков незамеченными, и даже если и захватим их, не сможем вывести оттуда золото. Да и вообще, главная цель — банк. По словам этого Пападопула, там уже очень много золота. Так что нам нужно как можно скорее вернуться в Канаду и подать полный отчет губернатору. Я очень надеюсь, что буду в составе экспедиции, которая положит конец игрушечной независимости этой игрушечной республики.